Глава 12 Теплый, почти уже летний рассвет. Кто-то приходил. Не кто-то. Винги. Накорябал куском угля на двери. Корабельная набережная двенадцать. Нынешнее число и подпись В. Вернулся, значит. И место встречи не случайно выбрано. Одно из немногих мест, где Эмиль чувствует себя спокойно. Уже год как перестал вести беседы с мёртвой сестрой, но пространство, широкое, ничем не закрытое небо, привлекают его по-прежнему. И толпа прохожих, среди которых можно затеряться и чувствовать себя невидимым, именно потому что каждый из них случайен по пути из одного неизвестного ему места в другое. «Странный всё же человек, брат Сесила. Но сейчас ещё рано». Кордель снял куртку и рубаху, налил воды в таз. Сполоснул лицо, промокнул рубахой. Отмыл от крови протез. Он уже давно не закрывал окно, спал с открытым. Даже легкий бриз приносит облегчение. Его тянет к лежанке, как муху к коровьей лепешке. Но сейчас спать нельзя, пропустишь встречу. Преодолел желание лечь. Но что стоя, что лёжа, что во сне, что наяву, мысли постоянно крутятся вокруг неё. Дело ещё хуже, чем он думал. Оказывается, он не один её ищет. Гонка, в которой их возможности несопоставимы с его собственными. И если они найдут первыми, что с ней будет? Сон щиплет глаза, соблазн велик. Только во сне ему удается ее найти, и то, как видение. Болотный огонек. Найти и тут же проснуться с разочарованием и облегчением. А если ляжет, тревога будет подбрасывать его на лежанке, как пружина. Он представил себе глухие углы города между мостами, где тело может лежать годами. Нет, прочь из дома. все лучше, чем полные соблазнов сны и сердечные судороги при пробуждении. Кордель пришел раньше назначенного часа, но Винге уже его ждал. Ждал, но не заметил. Стоял с закрытыми глазами и покачивался, погруженный в неведомые Корделю размышления. Кордель тронул его за рукав. Винге вздрогнул. — О, Жан-Мишель, я ждал вас не раньше, чем через четверть часа. кардель пожал плечами. Бриз с моря затих, выждал несколько секунд и переменил направление. Кордель принюхался. «Чем это от вас пахнет, Эмиль?» «Как это? Чем?» «Другой запах. Не ваш». Подумал немного и начал перечислять. «Хвоя, смола, горшечная глина?» «Такой в городе нет». Позвольте принять ваши факторические наблюдения за комплимент. Дорога и в самом деле была не близкой. Скоро выветрится. Ой, oh, фак. Как вы сказали. Впрочем, не важно. у вас не было. Уже июль. Позвольте мне не давать оценку эффективности конному сообщению, иначе мы просидим здесь до следующего июля. Что нового в Стокгольме? В Стокгольме ничего особенного. А вот Копенгаген, да вы наверняка слышали. Копенгаген сгорел. Пожар начался в гавани, и уже через двое суток тысячи домов. А от королевского дворца остались одни головешки. В руинах поселились бродяги. А что у вас в Беркслагене? Сведения кое-какие есть, но достаточно двусмысленные. Хотя сад она там нет. Что и следовало ожидать. Но, как сказано кое-что, я говорил с людьми, знавшими его ребенком. Ну да, мальчуган с розовыми щечками, охотно помогающий старикам и инвалидам вроде меня. Говорят, хочешь понять другого, пойми самого себя. У меня было много времени на перегонах. чтобы поразмышлять, насколько мое собственное детство повлияло на то, кем я стал, и кем бы я мог стать, если бы все шло по-другому. «А у вас не так, Жан-Мишель?» Кордель обдумал ответ. «Злобным уродом я стал не по причине несчастного детства. Собственная заслуга». Винге жестом пригласил Карделя присесть на бревно, а сам пошел к группке матросов. Те уселись покурить на трапе. Шатки сходни заметно покачивала волной, но они словно и не замечали. Великое дело привычка. Матросы по-шведски не понимали, перебрасывались словечками на неизвестном винге языке. Тем не менее предмет разговора оказалось нетрудно объяснить жестами. В обмен на щепотку табаку они милостиво разрешили винге зажечь щепку от огнива. Он благодарно кивнул и вернулся. В последнее время Кордель все чаще видел Винги с трубкой. Раньше Эмиль не курил. Зато теперь не пьет. От перестановки слагаемых сумма пороков не меняется. Осторожно держа между большим и указательным пальцами белую глиняную трубку, винге присел на край бревна, но тут же встал. Ветер продолжал свою игру. Теперь он донес с корабельного острова едкий запах кипящей смолы. Эмиль явно чем-то взволнован. То встает, то садится, явно не находит себе места. Уж не ошарашен ли он чересчур ранним появлением напарника? В конце концов глубоко затянулся и устроился на бревне, провожая взглядом медленно исчезающие в нагретом воздухе призрачные восьмерки табачного дыма. У меня к вам вопрос, Жан-Мишель. Мы почти никогда не возвращались к тому жуткому вечеру в анатомическом театре. Помните? Сэт он весьма охотно хвастался своими подвигами, но тогда у нас был единственный случай воочию убедиться в преступности его натуры. Собственно, не у нас, а у вас. Я хоть и заталкивал вас под лавку амфитеатра, но без большого успеха. «Вы видели, что там происходит?» «Что?» «Что-что?» «Что вы видели?» «Да все я видел», — кардель сплюнул. «И самого Сеттона, и эту несчастную на столе?» «Вот-вот, Сеттон, как он выглядел?» «Как он мог выглядеть?» «Как всегда, шрам на полружи, вырежен, как павлин, кружевной жабой, все такое». «Я не о нарядах. Лицо. Выражение лица. Как, по-вашему, он наслаждался зрелищем?» Кордель задумался и покачал головой. «Больше изображал. Для студента. мне это показалось, напуган он до полусмерти. Так-то, конечно, трудно сказать, улыбается он или что, из-за шрама не разберешь. но что страшно ему было точно. И вот что я вам скажу. Я, когда с ним торговался насчет детей, сказал то же самое. Дескать, увидел, как ты от страха чуть не обоссался. И у него вид был такой, я бы сказал, виноватый. Вот представьте, мальчонка ворует пряники из буфета, а тут его цап за ухо. Винге взялся набивать в трубку табак, хотя там оставалось еще больше половины. После каждой щепотки придавливал пальцем и делал несколько затяжек, чтобы не погас жар. «В свете того, что вы сказали, Жан-Мишель, что вы думаете про истории, которые он нам рассказывал?» Припугнуть хотел, даже не сомневаюсь. «А, возможно, даже преувеличил свою роль. Хвастался, если можно так сказать. А что?» И так может быть почему нет эмиль задумчиво откинул голову и на мгновение скрылся в густом облаке дыма кардель резко встал он не выспался к тому же ему надоел загадочный тон винге венге встряхнул головой будто очнулся простите жан мишель но у вас появились новые синяки или я ошибаюсь как идут ваши поиски Кое-какие успехи намечаются. Вам надо отдохнуть. А завтра хотите пойти со мной в Хаммербю? Там мы поговорим. На весельный холм? Да еще в субботу? Это еще за каким дьяволом? Я этого добра насмотрелся на всю жизнь. Даже, думаю, после смерти хватит. У меня и другие дела найдутся. А может быть, все-таки... У меня есть кое-какие мысли, к тому же вы будете смотреть не на казнь, а совсем в другую сторону. Может быть, счастье окажется на нашей стороне. Кордель почесал зудящий шрам, посмотрел на солнце и сощурился. «Может, и окажется», — сказал он, стараясь придать голосу как можно больше сарказма. «На чьей же еще? Не на стороне же бедняги на эшафоте. Думаете, с он туда явится?» С чего бы это, скрывающемуся беглецу, идти на такой спектакль? Я кое-что слышал в Бергслагене, почти убежден, если с он в Стокгольме, он будет там. Натура, знаете, у него и выбора нет».